Драга медленно опустил руку к земле, и вслед за ней опустилась и стая. «Ура!» — воскликнул он, и птицы дружно загомонили, закивали головами, выгибая шеи, будто кланялись старику. Он же развязал мешок и принялся рассыпать ячмень. Косясь на мамонта, лебеди склевывали зерно с каким-то степенным достоинством. Чуть позже на горизонте появилась еще одна пара и, покружив над рекой, тяжело опустилась на землю. Лебедушка сразу села, распустив крылья и уронив голову, а лебедь закричал требовательно, вытягивая шею к старику. Тот же отмахнулся. Да вижу, вижу, погоди. Разбросав зерно, Драго взял лебедушку на руки бесцеремонно прокинул ее вверх животом, раздул густой пух с каплями засохшей крови. — Ничего, перезимует у меня, — сказал он лебедю. — К весне свинец выйдет сам, а раны зарастут. — А ты иди, иди. Старик понес подранка к двору, но лебедь не отставал, семенил следом, покрикивая жалобно и просяще. Драго замахнулся на него рукавом длинного дардевика. «Ступай, — сказано, — подкрепись да отваливай. Кормить нечем, у меня и так столько ртов. Весной прилетишь, если не забудешь». Наклевавшись зерна, лебеди поднялись на крыло и, описав круг над домом Драги, потянули на юг. А этот еще топтался на месте кричал то в сторону двора, куда старик посадил лебедушку, то вслед улетающей стаи и, наконец, сорвался, взмыл в небо и с криком устремился в догонку за четко вычерченным на горизонте клином. Мамонт отчего-то долго не мог успокоиться после этого, а старик раскочегарил остывающий самовар и снова селся за стол. — Все как у людей, — сказал он. Бестолковая птица, ведь сказано, чего же кричать. Никакого терпения нет. Много ли до весны-то? Не успеешь оглянуться? И ты оставайся. Навигация кончилась, надо бакины на реке тушить, вешки собирать, чтобы со льдом не унесло. Работы много. А весной путь бы тебе открыл самый короткий. Старик, кроме всего, служил бакенщиком на реке. — Не могу я, — с сожалением признался Мамонт. — Пойду искать свою карну. — Где же ты найдешь? Карны живут высоко в горах. Только крика слышно, — объяснил Драго. — А весной они спускаются в долины, плетут венки и танцуют. Я тебе покажу, где это. Куда ты сейчас, без пути, будешь кружить, колобродить всю зиму? — Повинуюсь Року. «Эх ты!» — глубоко вздохнул старик. Не уж ты не понял до сих пор? Не рок это наказание. Тебя пути лишили. Разгневал ты стратега И даже не тем, что отказался от урока. Чем же еще? А тем, что ты изгой, был избран валькирии. Он не властен над ними и потому не любит избранных. Жаль». Не предупредили тебя. Рано или поздно тебе откроется путь к вести. Ибо лишь избранный получает доступ к вещи книги, будь они трижды изгоями в прошлом. Наши предки не зря придумали это. Таким образом омолаживается кровь гоев и свежесть восприятия знаний. И если избранный валькирий пройдет искушение золотом и высшей мудростью то он обретает дух вещего Гоя. Последний, кто прошел все эти испытания, был строга Запада, цыганский барон Зелва. А сам Стратиг? Трага спеша налил чай в блюдце, поднял его на пальцах и полюбовался струйкой пара. Род Стратига — самый древний род Гоев. Из него вышли многие светлейшие князья а по женской линии почти все становились царствующими особами аиских народов. Свой урок и титул стратиг получил по наследству, и, думаю, справедливо. Но вся беда не был избран Валькирией и никогда не прикасался ни к космому, ее, ни к вести. Овеги приносят ему соль знаний, но дают столько же, сколько всем Гоям. Он же хотел быть вещим. Мне казалось, в мире Гоев нет противоречий. После паузы тихо проговорил Мамонт. Есть гармония, единство разума и духа. Но неужели и тут нет совершенства? Ах, вот что ты ищешь, странник, негромко рассмеялся Драго. Гармония, совершенство. Все относительно в мире. Будучи на земле, никогда не достигнешь солнца, даже если будешь подниматься на самую высокую гору. Оно всегда будет выше тебя. Только две вещи, разум и дух, можно совершенствовать бесконечно. Да, брат, тебе бы соль добывать, а не бродяжить. Старик повздыхал, допил чай и убрался со стола. И вдруг словно забыл о гости. Растянул по избе старую сеть и принялся чинить, надев тусклые очки, связанные за дужки веревочкой. Мамонт побродил возле него, таким образом напоминая Драги о себе. Казалось, еще чуть-чуть, и он поможет чем-нибудь. Однако занятый делом старик его не замечал. Тогда странник постоял возле топящейся печи, погрелся и взял с лавки волчью доху. — Мне пора. Пойду. — Но никакого терпения нет, — возмутился стоит. — Вын да положь. — Ладно, так и быть. Укажу я тебе дорогу. Открою путь. — Стратигу скажи. Ты не валькирию искать пошел, а гармонию. Он и успокоится.